Получаем от него цидульку, Требует прислать отчет не позднее 10 января. А сам свою бумажку 11 января пометил. Даже дату не постеснялся да, проставить. <свят> ну, за Баранчука я не отвечаю. Ежели вы представитель Дреста, вы за все отвечаете. И за планы, за порядок, за все. Ну, а то чего я вам буду свои претензии говорить, помощи у вас просить, ежели вы ни за что не отвечаете? Вы трест, у вас должна за всё душа болеть. Правильно. Вот это другой разговор, вот так-то мы столкуемся. Такая молоденькая, уже представитель треста. Одна по командировкам ездит. <смех> Ох, матери, наверное, радость. Ой, на мою угодишь, как <смех> же. <смех> <смех> <смех> ну что ж, раз вы представитель тресту, так пошли. Вы меня с собой берёте? А как же? На электростанцию. Да. на электростанцию. Ой, как здорово. Право, не знаю, что делать. А у меня валенок лишних нету. Ну, в чём ходить-то вы там будете? Может, сапоги какие есть? Да <смех> она и так промёрзла. Ничего, ничего, давай. А я в сапогах пойду, а ей свои валенки отдам. А, ну вот они. На. Ну, девушка, давайте обувайся. Спасибо. Да, Гляди, вся в них не провались. Ой. А я в сапогах пойду. Вот спасибо. Спасибо вам за всё. Ну, жить мы вас там к девчатам устроим. А? Там вам скучно не будет. М -м? А вы тем же тресте работаете так? Да? В тресте, так? Да. А вот придём на электростанцию и узнаете. Спросите у Георда Николаевича, он вам скажет. А его нет там. Он ещё вчера вечером уехал. Как уехал? Уехал. Уехал? Вчерать. Как же это так? Он же мне до зарезу нужен. Это значит, мне и в суде самой выступать придётся. Ладно. Пошли. Пошли. До свидания, простой Фёдор. До свидания. Привет. До свидания, да, простой Фёдор. Счастливого пути. А в квартире Натальи Васильевны по-прежнему вечерами тихо. Вот и сегодня Кира дома, но зато нет Игоря. Чтобы как-нибудь скоротать время в ожидании его, Наталья Васильевна и Кира играют в шахматы. Игорь на дежурстве, Ляля в доме отдыха. И как сразу пусто в доме? Ничего не поделаешь, надо к этому привыкать. Почему это? Окончив институт, Ляля уедет минимум на три года. А я не хочу сейчас об этом думать. Ваш ход. Пожалуйста. Не знаю. Сейчас открою. Пожалуйста, ходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно видеть Людмилу? А Ляле нет. А... а она в Доме отдыха, в доме. да. В доме отдыха. А тут нет ничего удивительного. Студентов посылают в дома отдыха круглый год. Ах, да-да, студентов я забыл. Я ее мать. Очень приятно. А вы, простите, откуда? По какому делу? А. а я уже догадалась. Вы руководитель студенческой самодеятельности. Я? Ах, да-да, именно самодеятельности. Да -да. Так прошу вас, садитесь, пожалуйста. Спасибо. А когда же приедет Людмила? Хотя она уехала внезапно и ничего не успела толком рассказать. Прибежала из института, за несколько минут собрала чемоданчик и, и убежала, едва простившись, боялась опоздать на поезд. Она только объяснила, что ей неожиданно предложили горящую путёвку. Это, знаете, когда кто-то в самый последний момент отказывается от путёвки. Но Ляля, конечно, не уехала бы, если бы драм-кружок сейчас работал. Она этим очень увлечена. Вы думаете? Безусловно. Она сказала, что вы. Я? Ну, то есть, руководитель студенческой самодеятельности, что вы сейчас в отъезде, и поэтому ее ничто не удерживает в Ленинграде. Она так сказала. Да. А вот когда она вернется, вы сможете узнать там у себя. То есть, у нее в институте. Да, но дело в том, что я на несколько часов заехал в Ленинград. Через час отходит мой поезд. Да, и... я как раз хотела спросить вас: скажите, пожалуйста, вот как вы считаете? Не отразится ли это ляля на увлечение самодеятельностью на ее основном деле.